У Фолка был довольно лукавый взгляд и редкие прилизанные волосы. Новенький синий макинтош плотно облегал его плечи. Денис Фолк картинно вытянул руку вперед. «Окей», — сказал он и вынул из кармана пиджака свернутый лист бумаги. «У меня есть заявление». Сам бывший репортер, он был знаком с большинством журналистов. Фолк стал зачитывать с листа в связи с сообщением об относительно необычных стуках, доносившихся из могилы покойной, а также на основании запроса мужа покойной, коронер Восточного Суссекса, доктор Стэнли Гибсон, дал разрешение на эксгумацию останков миссис Салли Дональдсон, погребенной 16 октября сего года. В соответствии с параграфом 25 акта о погребении от 1857 года, Министерство внутренних дел выдало лицензию на эксгумацию, которая будет проведена после наступления темноты сегодня вечером в понедельник 22 октября и до завтрашнего рассвета, вторник 23 октября. Он сложил листок и запихнул его в карман. Последовало короткое молчание. Полицейская машина съехала с холма и запарковалась напротив. — Вы не могли бы пояснить нам, почему эксгумация будет проводиться после наступления темноты, мистер Фолк? — спросила Кэт. Фолк одарил девушку ласковой, покровительственной улыбкой, которая привела ее в бешенство. Казалось, он упивался своей осведомленностью. Все эксгумации в нашей стране проводятся после наступления темноты, чтобы сохранить секретность и свести до минимума неприятное впечатление. Но, мистер Фолк, из могилы слышались звуки. Разве это не говорит о том, что дело не терпит отлагательств? Почему нельзя начать раскапывать могилу сразу же, если есть хоть малейшая надежда, что погребенная еще жива? Насколько я понимаю, коронер изучил медицинское заключение, выслушал свидетелей и пришел к соответствующим выводам. По его мнению, нет никаких доказательств, свидетельствующих о преждевременном захоронении. И, конечно, никакой надежды, что миссис Салли Дональдсон до сих пор жива. «Пресса будет допущена?» – спросил Джим Бархоуп. Фолк скрестил руки за спиной, выставил вперед свою цеплячую грудь и слегка отклонился назад, раскачиваясь на каблуках. С наступлением темноты кладбище будет закрыто для посторонних, а прессу попросят не фотографировать то, что будет происходить за ширмой. «Мистер Фолк», — почтительно произнес Родни Спарроу. Мы располагаем информацией, что мистер Кевин Дональдсон, супруг покойный, в данный момент находится на кладбище. Нам хотелось бы услышать его комментарии. Мистер Дональдсон находится в состоянии сильного эмоционального стресса. Он дал понять, что в настоящее время не желает ни с кем разговаривать. Показалась машина Вольва. Белого цвета, за ней фургон. Двое угрюмых мужчин в черных костюмах вышли из Вольва, их лица застыли, как гипсовые маски. Из фургона выбрались трое мужчин в комбинезонах, открыли заднюю дверь и начали выгружать тяжелые пластиковые мешки. Рой Пиннер из лидера наклонился к Кэт. Негашу известь. В могилах полно микробов. Если заразиться от разлагающегося трупа, Умрешь за одну минуту. Самая заразная вещь в мире. Мистер Фолк, так почему все-таки не допускают прессу? Спросил кто-то. Обычные правила по причине гигиены и из соображений сохранения информации частного характера. Не могли бы вы сказать нам, кто будет допущен? Только могильщики, похоронное бюро, близкие родственники, представитель корнера и служащие санитарно-эпидемиологической службы. Люди в комбинезонах выгрузили из фургона большой продолговатый, сбитый из досок ящик и потащили его на кладбище.